Клиент не помнил, сколько времени они блуждали в подземельях, прежде чем оказались высоко в горах у границы ледника. Здесь злоумышленники в последний раз натерли его, затем надели на голову стальной обруч, и один из них легонько ударил по затылку. Больше зямщиц ничего не помнил, но всегда ощущал себя, как во сне, когда наблюдаешь за собой как бы со стороны, и так же, как во сне, не можешь вмешаться в события. Он осознавал, что его ищут, наблюдал летающие вертолеты и почему-то прятался от них. Скорее всего, от этой омячной мази он к зиме зарос густой шерстью и ходил босым по снегу. Он все время избегал людей, но как-то раз заметил на высокой заснеженной горе человека в тулупе, со свечой в руке, и помимо своей воли пошел к нему. Это был какой-то сивый, но крепкий старик. Он посветил свечкой в лицо зямщицу и словно разбудил его, но явь оказалась еще страшнее, чем сон, потому что он реально осознал, в каком состоянии находился. — Что ты искал в горах? — спросил старик. — Золото. — признался зямщиц. — Добро. Я покажу тебе золото, — сказал старик. — Ступай за мной. Только все время смотри на свет моей свечи. Зямщиц пошел за стариком, глядя на огонь в его руке. И через какое-то время они оказались в бесконечной пещере. Наконец старик отворил деревянную дверь и впустил земщицы в огромный зал, буквально заваленный золотыми изделиями, слитками и монетами. Потрясенный кладоискатель не удержался на ногах, упал на колени, а старик, топча золото, рассыпанное по полу, прошел вперед со свечой, чтобы осветить содержимое зала. И когда он оказался спиной к зямщицу, тот незаметно нагреб горсть попавших под руку этих значков, И поскольку был без одежды, то запихал их в рот. «Придется тебе, человек, так и бродить на коленях», — рассердился старик и заслонил от зямщицы свечу ладонью. Зямщиц испугался, выплюнул золото и стал просить старика помочь ему вернуть разум и вернуться к людям. Не сразу, но старик согласился. Велел встать ему на ноги и, глядя на свет свечи, идти следом. И тут зямщиц не вытерпел, сунул за щеку один значок и пошел. Они благополучно выбрались из зала, старик ничего не заметил. Но когда пошли назад, из темных углов пещеры стали раздаваться голоса. Атинон, ты привел вора! Вор похитил золото!» От волнений и страха земщиц непроизвольно проглотил значок. Старик же ничего не отвечал, но когда вывел наружу, последний раз осветил лицо земщицы и сказал. «Я прожил на земле 990 лет и никогда не видел такой жадности у человека. Мне следует отнять у тебя золото, но для этого я должен убить тебя». «Не стану этого делать. Живи же звериным образом!» И медленно ушел куда-то по склону высокой горы. Некоторое время земщиц ощущал реальность и даже сумел исторгнуть из желудка значок. Но было поздно. Сознание угасло вместе с пропавшим на горизонте огоньком свечи. Все это Арчеладзе, разумеется, относил к больному воображению несчастного и воспринимал спокойно сказочную историю от первого до последнего слова, кроме двух существенных, имеющих зримое подтверждение деталей – звериную шерсть, зямщица и партийный значок из золота. Первое обстоятельство можно было объяснить гормональными изменениями в организме, происшедшими из-за климатических условий и мощнейшего стресса. Наконец, природной предрасположенностью к волосатости. Однако второе пока не укладывалось в логическую систему. В западной группе войск в Германии Арчеладзе пришлось почти три года работать в группе, По розыску военных преступников, поэтому символическую бижутерию Национал-Социалистической партии он знал хорошо, в том числе и подобные значки, правда выполненные из алюминия и реже из берилевой бронзы. Золотой он видел впервые, хотя слышал о таких, и поэтому поставил срочную задачу сиделкам изъять на одну ночь значок изо рта зямщица и провести экспертизу.